Тольс не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал. Ты сказал, давичи, что у меня лицо не совсем свежо. Измята, продолжал Обломов, да, я дряблый, ветхий изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода. Но только жжег свою тюрьму. Не вырвался на волю. И угас. Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло. Не хотелось уж мне просыпаться больше. Зачем же ты не вырвался? Не бежал куда-нибудь, а молча погибал? нетерпеливо спросил Штольц. Куда, куда? Да хоть с своими мужиками на Волгу, и там больше движения. Есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху. — Вон ведь ты все какие сильные средства прописываешь, — заметил Обломов уныло. Да я ли один? Смотри, Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов, не пересчитаешь наше имя «Легион». Штольц еще был под влиянием этой исповеди и молчал, потом вздохнул. — Да, много воды утекло, — сказал он. — Я не оставлю тебя так. Я увезу тебя отсюда. — Сначала за границу, потом в деревню. Похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело. — Да, поедем куда-нибудь отсюда, — вырвалось у Обломова. «Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу, потом станем собираться, я не отстану, слышишь, Илья?» «Ты... все завтра», — возразил Обломов, спустившись будто с облаков. «А тебе бы хотелось не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня? Какая прыть?» «Поздно нынче», — прибавил Штольц, — «но через две недели мы будем далеко». «Что это, братец, через две недели? Помилуй, вдруг так?» — говорил Обломов. Дай и хорошенько обдумать и приготовиться. Тарантас надо какой-нибудь. Разве месяца через три?» «Выдумал тарантас. До границ мы поедем в почтовом экипаже. Или на пароходе до Любика, как будет удобнее. А там во многих местах железные дороги есть». «А квартира?» — А Захар? А Обломовка? Ведь надо распорядиться! — защищался Обломов. — Обломовщина! Обломовщина! — сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать. — Теперь или никогда, помни! — прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.